История вторая. Суета-сует. Глава первая. Среди героев рассказы выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные. Методика преподавания литературы. Около двух часов дня, когда Валдане снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Комноедов. «Привалов!» — сурово сказал он. «Почему вы опять не на месте?» «Как-то не на месте!» — обиделся я. День сегодня выдался хлопотливый, и я все позабыл. «Вы это прекратите?» — сказал Модест Матвеевич. — Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж. — Ёлки-палки! — сказал я и повесил трубку. Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за полузамёрзшими окнами мела пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел. Модест Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственной приемной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами, уныло и старательно водил пальцем по обширной ведомости. — Вы, Привалов, как какой-нибудь этот! — Хаммункулс! — произнес Модест. — Никогда вас нет на месте! С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, — поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный, поэтому я рявкнул «слушаюсь» и щелкнул каблуками. — Все должно быть на своих местах, — продолжал Модест Матвеевич, — всегда. У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теории вы не можете. — Больше не повторится, — сказал я, выкатив глаза вы это прекратите сказал модест матвеевич смячаясь он извлек из кармана лист бумаги некоторое время глядел в него так вот привалов сказал он наконец сегодня вы заступаете дежурным дежурство по учреждению во время праздников занятия ответственные это вам не кнопки нажимать во первых противопожарная безопасность Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздваиваниями и расстраиваниями, без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды. Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период, но все равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всем институте, чтобы ни одной живой души. Всякие там другие души пусть но живой души, чтобы ни одной. Демонов на входе и выходе заговорить, понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить, потому что уже был прецедент, сбежал черт и украл Луну. Широко известный прецедент даже в кино отражен. Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы. Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернул его и произнес «Все верно». А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубель. Вот так. Значит, в 15.00 в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений, после чего вы лично осмотрите территорию». В дальнейшем производить обходы каждые три часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите Виварий. Если надзиратель пьет чай, прекратите. Были сигналы, не чай он там пьет. В таком вот таксепте. Пост ваш в приемной у директора. На диване можно отдыхать. — Завтра в шестнадцать ноль-ноль вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно? — Вполне, — сказал я. — Я буду звонить вам ночью и завтра днем. — Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами. — Вас понял, — сказал я и проглядел список. Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович Невструев с карандашной пометкой «Два экземпляра». Вторым шел лично Модест Матвеевич, третьим — товарищ за гражданин Демер Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал. — Что-нибудь недоступно? — осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший. — Вот тут, — сказал я веско, тыча пальцем в список, — наличествуют товарищи в количестве двадцати двух экземпляров, а лично мне неизвестны. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать. Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо — во избежание. Мадест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки. — Все верно, — сказал он снисходительно, просто выпривалов не в курсе. Лица, поименованные с номера четвертого по номер двадцать пятый и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам, посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно? Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки очень трудно. — Занимайте свой пост, — величественно сказал Модест Матвеевич. — Я со своей стороны от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в Новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни. Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор. Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался. Я намеревался закончить один расчет для романа «Ойры, ойры». Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре и... Приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление. Потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфорисцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, Когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, ойро-ойро прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. «Первым делом заговорю демонов», — подумал я. У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав. — Ну, — сказал грубый Корнеев, останавливаясь. — Я сегодня дежурю, — сообщил я. — Ну и дурак, — сказал Корнеев. — Грубый ты все-таки, Витька, — сказал я. — Не буду я с тобой больше общаться. Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня. — А что же ты будешь? — спросил он. — Да уж найду что! — — сказал я, несколько растерявшись. — Витька вдруг оживился. — Постой-ка, — сказал он. — Ты что, первый раз дежуришь? — Да. — Ага, — сказал Витька. — И как ты намерен действовать? — Согласно инструкции, — сказал я, — заговорю демонов и лягу спать на предмет самовозгорания. А ты куда денешься? — Да собирается там одна компания, — неопределенно сказал Витька, — у Верочки. — А это у тебя что? Он взял у меня список. — А, мертвые души, никого не пущу, — сказал я, ни живых, ни мертвых. — Правильное решение, — сказал Витька, — ага-хивяганые. — Только присмотри у меня в лаборатории, там у меня будет работать дубль. — Чей дубль? — Мой дубль, естественно, кто ж мне своего отдаст. — Я его там запер, вот, возьми ключ, раз ты дежурный. Я взял ключ. — Слушай, Витька, часов до десяти пусть он поработает но потом я все обесточу, в соответствии с законодательством. — Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал? — Не встречал, — сказал я, — и не забивай мне баки. В десять часов я все обесточу. — Э, разве против? Обесточивай, пожалуйста, хоть весь город. Тут дверь приемная отворилась, в коридор вышел Янус Полуэктович. — Так, — произнес он, увидев нас. Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут. — Прошу, — сказал он, подавая мне ключи. — Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь. Кстати, он поколебался. — Я с вами не беседовал вчера? — Да, — сказал я, — вы заходили в электронный зал. Он покивал, да, — да-да, действительно. — Мы говорили о практикантах. — Нет. — возразил я почтительно, — не совсем так. Это насчет нашего письма в Центр Академснаб. Про электронную приставку. — Ах, вот как! — сказал он. — Ну, хорошо, желаю вам спокойного дежурства. Виктор Павлович, можно вас на минутку? Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. Приемный второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал «так», и снова принялся позвяковать ключами. Это был Аянус. Я уже немножко научился различать их. Аянус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что вот этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. Уянус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя я остался ученым с мировым именем. И все-таки Аянус и Уянус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность». Я даже подозревал, что это просто метафора. Аянус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался, видимо, девочки уже разошлись. Было 14 часов 30 минут. 14 часов 31 минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Семенович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом линейного счастья. Федор Семенович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче, царе Грозном, опричнике тогдашнего министра государственной безопасности Малюты Скуратова, с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа Дика в деревенской бане, как колдуна. При Алексее Михайловиче, царе Тишайшем, его били батагами нещадно и спалили у него на голой спине полные рукописные собрания его сочинений. При Петре Алексеевиче, царе Великом, он сначала возвысился было, как знаток химии и рудного дела, но не потрофил чем то князю кеюю рамадановскому попал в каторгу на тульской оружейный завод бежал оттуда в индию долго путешествовал кусан был ядовитыми змеями и крокодилами нечувствительно превзошел йогу вновь вернулся в россию в разгар пугачевщины был обвинен как врачеватель бунтовщиков обеноздрен и сослан в соловец на вечно саласы опять имел массу всяких неприятностей пока наконец не прибился к ней чего где быстро занял пост заведующего отделом и последнее время много работал над проблемами человеческого счастья, беззаветно сражаясь с теми коллегами, которые базой счастья полагали довольство. — Папа, приветствую вас! Пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. Б-б-бедняга, как же вы это? Вам веселиться надо в такую ночь? Я позвоню Модесту, что за глупости, я сам подежурю. Видно было, что эта мысль только что пришла ему в голову, и он страшно ею загорелся. Ну-ка, где здесь его телефон? «П-п-п-проклятие! Никогда не помню телефонов!» «Один п-п-пятнадцать или п-п-пять одиннадцать!» «Что вы, Федор Семенович, спасибо!» «Вскричал я, не надо! Я тут как раз поработать собирался!» «Ах, п-п-поработать!» «Это другое дело! Это хорошо! Это здорово! Вы молодец!» А я к черту электроники ни черта не знаю. Н надо учиться. А то, то вся эта маги слова, со со старьё, фокусы, фокусы с психополями, примитив, дедовские приёмчики. Он тут же не сходя с места сотворил две большие антоновки. Одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть. проклятье Опять червиво я сделал. У вас как? Х хорошее. Это хорошо. Я к вам, Саша, попозже еще загляну, а то я не совсем понимаю все-таки систему к к команд. водке только выпью и за за за зайду. 29-я команда у вас там в м м машине. То то ли машина врет, то ли я не понимаю. Детективчик вам п п перенесу Гарднера. Вы, вы, вы, вы ведь читаете по-аглицки? Хорошо Шельма пишет. Здорово. Перемейсон у него там. Зверюга-адвокат. Знаете? а потом еще что нибудь д д, -д, -д, -д, -д дам сосс сайс фикшенн какую нибудь а з -з зимова там или б, -б, -б он подошел к окну и сказал восхиищено п п упурга черт возьми люблю вошел кутаясь в норковую шубу тонко изящный крестольхозевич хунта дор семенович обернулся а к кресто воскликнул он полюбуйся комноедов этот да дурак засадил молодого п -п парня дежурить на новый год да давай отпустим его вдвоем останемся вспомянем в в, -в, -в с помянем старину в, -в выпьеа Ш -ш -ш -ш -ш -ш -ш «Что он тут будет мучиться? Ему п -п плясать надо с де -де девушками!» Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно, «Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий» ну ну — Но еще бы! — загремел Федор Семенович. — Много крови, много песней за прелестных льется дам. — а Как это там у вас? Только тот достигнет цели, кто не знает слова «страх». — Именно, — сказал Хунта. — И потом я не терплю благотворительности. Боб благотворительности он не терпит. А кто у меня выпросил Адихмантьева? Пы-переманил, понимаешь, такого лаборанта. Вот ставь теперь боб бутылку шампанского не меньше. Са, слушай, не надо шампанского, а Монтильядо. У тебя еще осталось от толецких запасов? — Нас ждут, Теодор, — напомнил Хунта. — Да-да-да, верно. Надо еще галстук найти, и валенки такси же не достанешь. -да, Мы пошли, Саша, не, -не скучайте тут. — В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, — негромко сказал Хунта. — Особенно новички. Они пошли к двери. — Хунта пропустил Федора Семеновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Звезда вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо. «Кристобль Хазевич Хунта, заведующий отделом смысла жизни». Был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда в ранней молодости он долго был великим инквизитором, но потом впал в ересь, хотя и по сию пору сохранил тогдашние замашки, весьма, впрочем, пригодившиеся ему по слухам во время борьбы против пятой колонны в Испании. Почти все свои неудобо понятные эксперименты он производил либо над собой либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне возмущенно говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, что теоретически смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Крестоболя Хазевича, штандартенфюрера СС, в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железными крестами, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом, штандарт инфюрер по словам кресттоля хозевича тоже но крестоболь хозевич успел раньше он любил успевать раньше всегда и во всем не чужд ему был и некоторый скептицизм в одной из его лабораторий висел огромный плакат нужны ли мы нам очень незаурядный человек ровно в три часа в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегалла. Он был в валенках, подшитых кожей, в похучем извозчицком тулупе. Из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волос он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей. — Это... — сказал он, приближаясь. — У меня там... «Может, сегодня кто вылупится? В лаборатории, значит. Надо бы это присмотреть. Я ему там запасов наложил, это хлебца, значит, буханок пять, ну там отрубей пареных, два ведра обрату. Ну а как все это поезд кидаться начнет, значит, так ты мне, маншер того, брякни, милой». Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено. — Куда брякнуть-то? — спросил я. — Очень я его не любил. Был он циник и был он дурак. Работу, которой он занимался за 350 рублей в месяц, можно было бы смело назвать Евгеникой. Но никто ее так не называл. Боялись связываться. Этот выбегал заявлял, что все беды — это от неудовольствия проистекают, и ежели, значит, дать человеку все, хлебца, значит, рубей паренных, то и будет не человек, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая тамами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, нещадно опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, тема выбегал и была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и никогда не забывая о режиме экономии, увеличение оборачиваемости оборотных средств, а также связи с жизнью, Выбегалло заложил три экспериментальные модели. Модель человека, неудовлетворенного полностью, модель человека, неудовлетворенного желудочно и модель человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым. Он вывелся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как и ов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, невероятно голодное, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серии нечленораздельных жалоб и издохло. «Выбегало, торжествовал!» Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить, не лечить, то он это будет, значит, несчастлив и даже, может, помрет, как вот этот помер. Ученый совет ужаснулся. Затея выбегала оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы выбегалы, но тот, не растерявшись, представил две справки, из коих следовало, во-первых, что трое его лаборантов ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз, и, во-вторых, что он выбегал, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбзавода в порядке связи с производством, Четыре грузовика селедышных голов для созревающего антропоида неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи выбегал по этажу брали отпуска за свой счет. «Куда брякнуть-то?» — спросил я. «Брякнуть-то? А домой куда же еще в Новый год-то? Мораль должна быть, милая!» Новый год дома встречать надо. Так-то выходит по-нашему. Ну спа? Я знаю, что домой по какому телефону. А ты это в книжечку посмотри, грамотный. Вот и посмотри, значит, в книжечку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Анмас. Хорошо, сказал я, брякнул. Брякни моншер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его по сусалам, не стесняйся. селяви Я набрался храбрости и буркнул. А ведь мы с вами на брудершафт не пили. Пардон? Ничего это я так сказал я. Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил. А ничего так и хорошо, что ничего. — С праздником тебя, с наступающим! Бывай здоров! — Аривуар, значит. Он напилил ушинку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился. — Выбегал-ла, забегала. забегала сказал я. — Да, — сказал он. — Это селедка. — Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жана же Акумо. Прям под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкурю-ка я у тебя здесь сигарету. Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил. А ну-ка займись, — сказал он. Дано. Запах селедочного рассола, интенсивность шестнадцать микротопоров, кубатура... Он оглядел комнату. — Ну, сам сообразишь. Год на переломе, Сатурн в созвездии весов. Удаляй — Удаляй. Я почесал за ухом. — Сатурн? Что ты мне про Сатурн? — А вектор магистратум какой? — Ну, брат, — сказал Ой, Ойройра, — это ты сам должен. Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектора, произвел... «Запиная с акустическое воздействие», — произнес заклинание. Ойра-ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска, ужасно больно и глупо, и поляризовал вектор. Запах опять усилился. «Плохо», — сказал с упреком Ойра-ойра. «Что ты делаешь, ученик-чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?» — «А, сказал я, — «верно». Я учел дивергенцию и ротор. Попытался решить уравнение с Токса в уме, запутался, вырвал дыша через рот еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинания Ауэрса и совсем уже собирался было вырвать еще волосок. Но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку. — Посредственно, — сказал он, — займемся материализацией, Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. — Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное, — говорил он. — Это отдашь Модесту. Хм, он у нас комноедов. В конце концов я сотворил настоящую грушу, большую, желтую, Мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть. Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин. Толстый, как всегда, озабоченный и разобиженный. Бакалавр он получил 300 лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки всё совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и, наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад о некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина, его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело в пуговично-поттежечном механизме, и брюки, вместо того, чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком «сделались невидимы сами». Очень неловко получилось. Однако главным образом Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так. Материализация и линейная натурализация белого тезиса как аргумента достаточно произвольной функции сигма не вполне представимого человеческого счастья. Тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам белый тезис а главное понять, что это такое и где его искать. Упоминание о белом тезисе встречалось только в дневниках Бенбецалеля. Бенбецалель якобы выделил белый тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бенбецалель сообщал, И можете вы себе представить, тот белый тезис не оправдал таких моих надежд, не оправдал, и когда я сообразил, какая от него могла быть польза, я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, я уже забыл, куда же я его вмонтировал. За институтом числилось семь приборов, принадлежавших некогда Бенбецалелю. Шесть из них редкин разобрал до винтика и ничего особенного не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор, но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения. Он стал следить за Витькой, Витька немедленно озверел, они поссорились и стали заклятыми врагами и оставались ими по сей день. Ко мне, как к представителю точных наук, Магнус Федорович относился благожелательно, хотя я осуждал мою дружбу с этим плагиатором. В общем-то, Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравший гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения «не в деньгах счастье», простейшие позитивные определения «высшее удовлетворение», «полное довольство», «успех», «удача». Определения казуистические. Счастье есть отсутствие и несчастье. И парадоксальные. Счастливее всех шуты. Дураки, суще глупые и нерадивые, Ибо укоров совести они не знают, Призраков и прочей нечисти не страшатся, Боязнью грядущих бедствий не терзаются, Надежды будущих благ не обольщаются. Магноз Федорович положил на стол коробочку с ключом, И, недоверчиво, глядя на нас из-под лобья, сказал, «Я еще одно определение нашел». «Какое?» — спросил я. «Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?» «Конечно, хотим», — сказал Роман. Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел. «Вы спрашиваете, что считаю я наивысшим счастьем на земле?» «Две вещи». Менять вот так же состояние духа, как пенни не выменял бы я на шиллинг, и, юные девушки, услышать пенье вне моего пути, но вслед за тем, как у меня дорогу разузнала. Ничего не понял, сказал Роман, дайте я прочту глазами. Редькин отдал ему записную книжку и пояснил, это Кристофер Локк с английского. Отличные стихи, сказал Роман. Магнус Федорович вздохнул. «Одни говорят одно, другие — другое». «Тяжело», — сказал я сочувственно. «Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушке услышать пение. И ведь не всякое пение какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась в ней его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит. Разве ж так можно?» «Разве такие вещи алгоритмизируются?» «Вряд ли», — сказал я, — «я бы не взялся». «Вот видите», — подхватил Магнус Федорович, «а ведь вы у нас заведующий вычислительным центром. Кому ж тогда?» «А может, его вообще нет?» — сказал Роман голосом кинопровокатора. «Чего?» «Счастье». Магнус Федорович сразу обиделся. — Как же его нет, — с достоинством сказал он, — когда я сам его неоднократно испытывал. — Вы меня в пенне на Шиллинг? — спросил Роман. Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку. — Вы еще молодой! — начал он. Но тут раздался грохот, треск сверкнуло пламя и запахло серой. — Посередине приемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшийся от неожиданности к окну, сказал «Тьфу, на вас!» и выбежал вон. «Гуд гад!» — сказал ой ойра протирая запорушенные глаза. «Кентстон от каминь баюжалуэйс десант пипл ду, сэр!» — добавил он. «Бэг в паддон!» — сказал Мэрлин самодовольный и с удовлетворением посмотрел на меня. Наверное, был бледен, потому что очень испугался самовозгорания. Мерлин оправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес — Вы заметили, сэр, какие стоят погоды? — Предсказанные, — сказал Роман. — Именно, сэр ой ойро именно предсказанные. — Полезная вещь, радио, — сказал Роман. — Я радио не слушаю, — сказал Мерлин. У меня свои методы. Он потряс подолом мантии, поднялся на метр над полом. — Люстра, — сказал я, — осторожнее. Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал. — О, вы пропитанные духом западного материализма, низкого меркантилизма и утилитаризма, чье спиритуальное убожество не способно подняться над врагом и хаосом мелких угрюмых забот! — Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром-председателем райсовета товарищем Пирея Славльским. Ойра-ойра ой, душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем выбегал, если бы не был столь архаичен и самонадеем По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующий отделом предсказаний и пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма Янки еще в роднем средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из марка Твена. Впоследствии же, в связи с изменением внутренней обстановки и потеплением международного климата, он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений. И с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиление ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из оной. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам, похищенным еще в 20-е годы с соловецкой выставки юных техников. В институте его держали из уважения к старости. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с ней занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки с нежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бденьях на республиканской лысой горе с ХМ Вием, Хамой Брутым и другими хулиганами. Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин и председатель Соловецкого райсовета, товарищ Переяславльский, совершали инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром. «Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, герою труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем». И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр-председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь. И в пути сэр-председатель сказал, «У меня нет меча». «Не беда», — сказал ему Мерлин, «я добуду тебе меч». И они доехали до Большого озера, и, видит Артур, из озера поднялась рука, «Мозолистая и своя, и в той руке серп и молот!» «И сказал Мерлин, вот меч, о котором я говорил тебе!» Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку. «Алло!» — сказал я. «Алло, вас слушают!» Трубки что-то бормотали, и гнусаво тянул Мерлин. «И возле Женева они встретили сэра Пеленора!» «Однако Мерлин сделал так, что Пеленор не заметил председателя!» — Сэр-гражданин Мерлин, — сказал я, — нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу. Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент. — Алло! — снова сказал я в трубку. — Кто у аппарата? — А вам кого нужно? — сказал я по старой привычке. — Вы мне это прекратите! Вы не в Балагане, Привалов! — О, виноват, Мадес Матвеевич! Дежурный Привалов слушает! — Вот так. — Докладывайте. — Что докладывать? — Слушайте, Привалов, вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговариваете? Почему на посту посторонние? Почему в нарушении трудового законодательства в институте после окончания рабочего дня находятся люди? — Это Мерлин, — сказал я. — Гоните его в шею! — С удовольствием, — сказал я. Мерлин, несомненно подслушивавший, покрылся пятнами, сказал — Грубиян! И растаял в воздухе. — С удовольствием или без удовольствия, это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучи на столе, вместо того, чтобы запирать их в ящик. — Выбегало, — донес, — подумал я. — Вы почему молчите? — Будет исполнено. — в Таком вот аксепте, — сказал Мадис Матвеевич. — Бдительность должна быть на высоте. — Доступно? — Доступно. Модест Матвеевич сказал «У меня все» и дал отбой. «Ну ладно», — сказал Ойра-Ойра, застегивая зеленое пальто. «Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я еще забегу попозже».